Теперь вы понимаете. Теперь, когда вы понимаете правила, так сказать, этой чудесной игры в вечную жизнь, в которой участвуете, вы знаете, что предназначены для лучшей жизни, потому что теперь обладаете созидательным контролем над своим физическим существованием. «Теперь, когда вы понимаете могущество закона притяжения, вы больше не заблуждаетесь в отношении того, почему что-то происходит с вами или с другими. Тренируясь и учась направлять свои мысли к желаемому, вы сможете достичь чего угодно при помощи науки сознательного творения». Вы, сегмент за сегментом, подготовите свою будущую жизнь, посылая могущественные мысли в будущее, чтобы приготовить его к вашему радостному появлению. Обращая внимание на собственные чувства, вы научитесь приводить их в гармонию с вашей внутренней сущностью и тем, кто вы есть на самом деле. Вы станете разрешающим. Вам суждена жизнь, полное удовольствие и нескончаемой радости. Нам было очень приятно с вами общаться, пока это всё. Абрахам.